В это же самое время Веренс, король Ланкра, совершал одно важное открытие за другим. Подобно большинству смертных, по крайней мере, подобно тому большинству, которое заполняет возрастной промежуток от 0 до 60 лет, Веренс не отягощал свой рассудок помыслами о том, что случится с ним по окончании срока жизни. Подобно большинству смертных, он безотчетно полагал, что тем или другим образом все должно устроиться по-человечески. И, подобно большинству смертных, канувших в лету, Веренс нынче был мёртв. Выражаясь более точно, он валялся у подножия одной из своих лестниц в замке Ламкар, и в спине у него торчал кинжал. Переменив положение своего тела на сидячее, Веренс поразился тому, что, хотя некто, кого он был склонен отождествлять самим собой, принимает сидячее положение, нечто, во всём напоминающее его собственное тело, продолжает лежать на полу. Тело это, наконец-то он получил возможность взглянуть на себя со стороны. Смотрелось очень даже недурно. Да и вообще, Веренс всегда испытывал к нему крепкую привязанность. Однако, даже самые крепкие узы когда-нибудь рвутся. Тело было большим, сильным. Веренс оказывал своему телу надлежащий уход. Он вырастил на нём усы и свободолюбивые вихры. Не забывал нагружать его оздоровительной гимнастикой на свежем воздухе и кормить высшего качества мясом. И вот теперь, когда обладание телом особенно пригодилось бы ему, тело его отвергло. Можно сказать, кинуло. В довершение ко всему, королю еще предстояло договориться с долговязым тощим созданием, которое уже поджидало начало собеседования. Большая часть туловища незнакомца была укрыта плащом с капюшоном, и складок одеяния, сжимая огромную косу, Торчала лишенная плоти костяная длань. Умерев и увидев перед собой подобного типа, вы инстинктивно сообразите, кто к вам явился. Привет. Веренс поднялся и выпрямился во весь рост, вернее во всё то, что могло бы быть ростом. Не лежит та часть его естества, к которой применимо это определение, ничком и в полной неподвижности на полу, внимая будущему, которому присущи лишь одно измерение, а именно «Глубина!» «Соблаговоли зарубить на носу! Перед тобой стоит монарх!» «Стоял!» «Чего?» — рявкнул Веренс. «Повторяю, стоял. Прошедшее время. С ним ты скоро свыкнешься». Долговязая фигура постучала белыми, как известь, перстами по косе, как будто в нерешительности. «Да и мне, клянусь честью, как-то не по себе». — мелькнуло в голове Веренца. Однако многочисленные и недвусмысленные подробности создавшегося положения все же сумели пробить брешь разухабистом скудаумии, свойственном монарху при жизни, и заранили в его душу жутковатое подозрение. Как бы ни называлось королевство, в котором он нынче пребывал, титул монарха Веренс явно утратил. «Ты любезный часом не смертли будешь?» — выпалил он. «У меня много имён». «И каким же ты пользуешься нынче?» — спросил Веренс, вкладывая в слова чуточку больше почтения. Тем временем вокруг них засуетились ноющие в разных направлениях люди. Некоторые, как вскоре выяснилось, сновали прямо сквозь короля и его собеседника. «Стало быть, это флем!» — непроизвольно процедил король, замечая дворянина с выражением злонравного восторга на лице, маячившего на верхней площадке лестницы. «А ведь отец предупреждал меня ни под каким предлогом не подпускать его к себе». «Любопытно, почему я не чувствую гнева?» «Гланды», — коротко бросил его собеседник. «Адреналин, прочие гормоны, эмоции. Всего этого ты лишён. Осталась лишь чистая мысль». «Долговязое создание, кажется, пришло к какому-то решению». «Это не лезет ни в какие рамки». Хотя, с другой стороны, кто я такой, чтобы спорить? Вот именно. Не понял. Я сказал, вот именно. Заткнись. А? Смерть, именно мужского рода, не женского. Плоский мир, правильный мир. Склонил череп на бок, как бы прислушиваясь к ходу собственных мыслей. Теперь, когда пол его плаща распахнулись, Король увидел, что смерть ничем не отличается от обычного начищенного скелета, не считая одного существенного обстоятельства. Глазницы смерти горели небесно-голубым светом. Но даже это открытие не ужаснуло веренца. Во-первых, не так-то легко ужасаться, когда твои органы, отвечающие за восприятие ужасного, покоятся в сморщенном виде в некотором отдалении от объекта наведения ужаса. А во-вторых, Король, который ни разу в жизни не изведал ужаса, вовсе не стремился познакомиться с ним по окончании своего существования. Отчасти это объяснялось полным отсутствием воображения. Однако верно и то, что сей монарх был ярким представителем той особой породы смертных, чья укоренённость настоящим воистину непоколебима. Большинство же смертных такой укоренённости лишены. Их жизни можно уподобить кляксам, растекающимся вокруг точек, где в данный миг находятся их тела. Такие смертные либо предвосхищают будущее, либо стараются вернуться в прошлое. Их поглощенность тем, что может свершиться, такова, что способность распознавать свершающееся, они проявляют лишь тогда, когда обращаются к нему в качестве уже свершившегося. Всё это слегка запутанно, но такой тип людей распространён наиболее широко. Они боятся потому, что подсознательно знают, что их ждёт, и чаще всего их ожидания сбываются. Тогда как Веренс вёл своё существование только в настоящем времени, во всяком случае до недавних пор, смерть вздохнул. «Тебе, похоже, так никто ничего и не растолковал», — наконец обронил он. «Виноват?» Что, ни мучительных предчувствий не было, ни жутких сновидений? Ты случаем не встречал на улицах старых, выживших из ума гадалок, которые кричали бы тебе вслед всякие мерзкие прорицания? Насчёт чего? Насчёт того, что я умру? Видно, не было ничего. Зря я надеялся. Горестно посетовал смерть. Опять всё на меня взвалили. А ком это ты? Спросил заинтригованный Веренс. «О судьбе, об участи, о роке. Мало их, что ли?» Смерть положил костлявую руку монарху на плечо. «Вот что. Боюсь, тебе придется стать призраком». «Ну и ну», — пробормотал король, осматривая собственную плоть. Одно непродолжительное мгновение она казалась ему вполне материальной, а в следующий миг... Сквозь него прошмыгнул кто-то из слуг. «Надеюсь, ты не будешь изводить себя из-за таких пустяков?» Веренс наблюдал, как с надлежащими почестями утаскивают из залы его начинающие кочене тело. «Постараюсь», — буркнул король. «Вот и молодец». «Только я не уверен, что морально готов бродить по диску в белых простынях, да ещё и с цепями на шее». «А тебе что, так это надо?» пожал плечами смерть. «Да нет, вроде. Ну и не бери тогда в голову». Смерть пошарил в укромных пределах своего тёмного плаща, извлёк на свет песочные часы и поднёс их к лазурным глазницам. «Вот теперь мне и в самом деле пора идти». Закинув косу на плечо, смерть развернулся и зашагал прочь, прямо сквозь стену залы. «Э, э любезнейший, обожди!» «Стой, говорю!» — вдруг заорал Веренс, бросаясь догонку. Смерть и не думал оборачиваться. Веренс последовал за ним сквозь толщу стены. Камен напомнил ему туман. «И это всё?» — воскричал бывший король. «Сколько ж по-твоему я буду теперь в призраках ходить? И почему меня вообще определили в призраке? Неужели ты меня бросишь здесь?» Верин замер на месте и воздел к небу свой властительный, хотя и малость просвечивающий перст. «Повелеваю тебе остановиться!» Смерть, не переставая хмуриться, лишь повел головой и опустил ногу в следующую стену. Король, стараясь не растерять достоинство, которое всякий монар сохраняет даже в полупрозрачном состоянии, устремился следом, нагнав своего собеседника только у одного из зубчатых бастионов. Смерть уже затягивал под пругу под крупом огромного белого скакуна. Ты что, действительно бросаешь меня? Как ты можешь? неверище пробормотал Веренц. Смерть наконец удостоил его внимания. Вот так и могу. Ты теперь стал своего рода бессмертным. Призраки и привидения населяют мир между царствами живых и мертвых, но это уже не моя епархия. Он дружески потрепал короля по плечу. «Ладно уж, не горюй. Не навечно это, не навсегда». «Радостно слышать». «Только кажется, что это навсегда». «И когда же я освобожусь?» «Полагаю, когда выполнишь своё предназначение». «А кто-нибудь укажет мне, в чём именно состоит моё предназначение?» Едва не заламывая руки, спросил король. «Мне очень жаль». Но здесь я тебе не помощник. Но как я это выяснил? Насколько я знаю, о таких вещах рано или поздно сам догадываешься. Буркнул смерть и одним прыжком сгромоздился на лошадь. А до тех пор я вынужден обретаться в этом ужасном месте. Король ввел хмурым взглядом открытые всем ветрам бастионы. И разумеется в одиночку. Неужели никто и никогда меня больше не увидит? чего ж? Тебя смогут видеть близкие родственники, подданные, склонные к духовидению, ну и, само собой, кошки. Терпеть не могу этих тварей. Лик смерти, если такое только возможно, вытянулся и посуровил. Лазурная марево в глазницах внезапно зардела злобными всполохами. Вот оно что. Тон, каким была отпущена эта реплика, наводил на мысль, что тот, кто проявляет нетерпимость кошкам, тем более недостоин смерти. «Ты, значит, питаешь слабость к огромным, зубастым псам?» «По правде говоря, да». Король понуро воззрился на вспыхнувший край горизонта. «Псы. Как же их будет ему не хватать? А ведь, похоже, занимается изумительный для псовой охоты денек». Тут он задумался, могут ли привидения охотиться. «Скорее всего, не могут», — решил он спустя непродолжительное время. «Равно как и ублажать свой желудок, смаковать прекрасные вина. Весёленькая его ожидает жизнь. А ведь он был за завсегдатаем шумных, беспутных застолий. За одну ночь мог принять на грудь...» «Принять на грудь и выпить?» — синонимы. «Разница лишь в количестве спиртного, разминувшегося с целью». Баснословное количество кубков с хорошим Элем. Или же с Элем Никудышним. Правда, отличать один от другого он никогда не умел. Разве что на следующее утро. В отчаянии король пнул ногой камень и, кивящий своей удручённости, убедился, что ступня прошла сквозь гранит, не встретив сопротивления. Итак, ни тебе охоты, ни возлияний, ни пирушек, ни карнавалов... Жуткий вывод пришёл на ум покойному. Число радостей плоти, не сопряжённых с плотью как таковой, было пугающе невелико. Внезапно королю расхотелось жить. То, что на самом деле он и так уже мёртв, нисколько его не вдохновляло. «А некоторым нравится быть призраками», — заявил смерть. «Чего?» — безрадостно переспросил король. «Не так уж это скучно, как ты думаешь. Призраки могут наблюдать за делами своих потомков. Виноват». «Я что-то не то сказал?» Однако Веренс уже бесследно исчез в стене. «Ты меня уж не ругай!» — сварливо пробубнил смерть. Взглядом, что не увязнет ни во времени, ни в пространстве, окинул смерть бескрайние дали. Увидав страшный оползень в клатче уловив рёв ураганов о чудноземье, учуя в чуму в Гергене. «За работу, за работу!» — буркнул он, и пришпорил лошадь, тут же взмывшую в небесную высь А меж тем, Веренс, не признавая дверей, мчался сквозь собственный замок. Ступни его ног едва касались пола, а иногда и вовсе не касались. Будучи королем, Веренс привык относиться к прислуге, словно ее не существует вовсе. Так что в этом вопросе ничего не изменилось. Став призраком, Веренс все так же не замечал слуг. Правда, те теперь не отступали в сторону, поэтому приходилось идти прямо сквозь них. Дверь в детскую была выломана. Веренс вбежал внутрь. По полу были раскиданы мятые простыни. Тут же он услышал частую дробь конских копыт. Бросившись к окну, король увидал собственную лошадь, запряженную в карету. Лошадь, отчаянно стуча копытами, вынеслась из двора замка. По пятам за занескакали трое верховых. Прерывистое эхо прокатилось по брусчатке мостовой. Потом всё стихло. Король, что было сил, бухнул рукой по подоконнику, утопив кулак в плите по самое запястье. Следующим действием Веренса стал прыжок из окна. На расстоянии, отделяющей его от земли, ему уже было начхать. Опустившись во дворе, король полулётом-полубегом направился к дверям конюшни. Спустя секунд двадцать было сделано очередное открытие. В скорбный список занятий, несовместимых со статусом призрака, следовало внести и верховую езду. Монарх, правда, исхитрился сесть в седло, или, скажем так, сумел зависнуть раскорячку над землёй. Однако, стоило животному, до смерти напуганному непонятным шебуршанием за ушами, во весь опор сорваться с места, как Веренс осознал, что сидит верхом на пяти футах прозрачного воздуха. Тогда он решил пуститься в погоню на своих двоих, но, добежав до открытых ворот замка, столкнулся с воздушной решёткой, по густоте и вязкости не уступающей дёгтю. «Всё это пустое», — услышал он за спиной печальный старческий голос. «Придётся тебе обитать там, где тебя прикончили. Такова жизнь призрака, уж поверь мне, я-то знаю».